Глава 34. Третье доказательство. Нет страшнее и жальче людей, понявших, что их одурачили. Они еще выкрикивали молитвы, еще катались по траве, запрокидывая к небу лица и призывая слово, но оно не звучало, и спасение не шло. Первым очнулся брат Маврей. Покачивая головой слева-направо, как глиняный божок, он поднял на Андрея мутный взгляд и, глотая слова, выговорил. — Кирюх, проснулся? — Никто не проснулся, — с затаенным злорадством ответил Андрей. — А тебе бы следовало. — А батюшка где? Мужик огляделся вокруг себя, его брови то приподнимались на лоб, то сходились у переносицы, и все лицо подергивалось и кривилось. «Сбежал, батюшка!» — безжалостно сказал Андрей. «Бросил своих овец и смылся. Думай, что говоришь, отступник!» Вслед за Мавреем принялись поднимать головы другие люди. Ползли на четвереньках, морая в грязи колени и локти. Не люди, скот. Что вложишь в их пустые головы, то и понесут в себя. Так кувшин несет воду, которая без долгого обновления тухнет. Поэтому и разбить этот кувшин не жалко. Я-то отступник, четко ответил Андрей. А вы все дураки. Оглянитесь. Он широко обвел рукой вокруг себя. Слова всплывали в нем, как рыбы с дна, и звучали уверенно и четко. Где всходы, обещанные взойти за вашу веру? Где воскресший мальчик? А ваш мессия? Он пожал плечами и усмехнулся сверху вниз, глядя на растерянных людей. Сбежал. Но разве хорош тот пастырь, который бросает своих овец? И тот пророк, который обещал, но не исполнил? Ушел, Всхлипнула женщина, утирая потное лицо подолом. Батюшка бросил. Испугался наказания, выкрикнул Андрей и ударил кулаком в ладонь но тот, кто говорит ложь, не спасется и погибнет. «А ты сам кто такой будешь?» — Прохрипел Маврей, наконец поднимаясь на ноги. Андрей вздохнул, поднял здоровый глаз к небу. Второй, прикрытый, так и остался смотреть в пустоту, но полностью ослепшим не был. Время от времени Андрей видел туманные образы, похожие то на телефонный номер с подписью «Емцев», то на карманный блокнот в кожаном переплете, разрисованный карандашом. Казалось, что Андрей смотрит кино с функцией «картинка в картинке». «Может, я новый пророк?» — задумчиво ответил он. «Или новый мессия?» В толпе послышался смешок. Андрей моргнул, закрыв пустой глаз. Усмехнулся тоже и рывком распахнул рубашку. «Вот печать, оставленная на мне словом!» Он дотронулся пальцами до красноватых шрамов, похожих на извилистую корневую систему, сбегающую от шеи к животу. Малую его часть убрала акулина, остальная скрывалась под рубашкой, поэтому осталась. «Сегодня ночью я умер и воскрес!» — продолжил Андрей, пытаясь перекричать ветер. А тот взбеленился, вовсю ломал верхушки осин и лиственниц, сгонял над деревней грозовые тучи. «Помните меня!» Я приехал из города и видел, как старец Захарий воскресил утонувшего мальчика. И сам тоже просил исцеления, потому что не слышал. Андрей постучал пальцем по уху, и худощавая женщина закивала головой бубня под нос. Так, так, был просящий. Люди оживились и превратились в слух. Но говорю с вами теперь и понимаю каждого. А все потому, что слово он произнес это с придыханием, «излечила меня. Услышал Бога, который сказал мне, иди и открой глаза заблудшим душам, ибо сбил их с пути истинного лжепророк, чье имя Сатана, а прозвище в миру Степан Черных». «Ах, Господи!» Пискляво выдохнула бледная тетка и поцеловала подвеску. «А ведь я говорила!» «Что ты говорила?» прикрикнул на нее ребой мужик, поднимаясь на ноги и отряхивая колени. «Черных правая рука Захария! У кого слово, как не у него?» «И чем он доказал?» — пролаял другой с серым и невыразительным лицом. «Угрозами! Или, может, фокусами своими?» «А этот чем докажет?» — огрызнулся ребой, указывая на Андрея. Над лесом протянулась тонкая нить молнии, ветер рванул полы рубахи, сильнее обнажая ожоги. «В меня попала молния!» — прокричал Андрей. «Я умер, но слово оживило меня!» Он развел руки и впился ногтями в ладони. Из раны снова потекла кровь, и кто-то из женщин ахнул. «Господи, у него стигматы!» Люди заволновались, лихорадочно заблестели глаза. В едином порыве распрямились опущенные плечи, развернулись легкие, с губ покатились вздохи и возгласы. «Боже, правда? Ах, слышал?» Волна катилась над землей, дрожал и ежился предгрозовой воздух, и это нравилось Андрею. В его руках сейчас были нити, а люди стали куклами, послушными его воле. Пока без слова, но лучше бы отыскать его. «И как можно скорее». «Вот причина моего пробуждения и моего прихода к вам!» — возвысил голос Андрея, обводя собравшихся покрасневшим глазом. «Господь сказал, иди, Андрей, и стань для заблудших новым пастырем! Но прежде направь мой гнев на лжепророка, чтобы очистить души грешников и вернуть слово!» «Какое наказание будет за ложь?» — Вскричал брат Маврей и потряс кулаками. — Огонь и червь! — отозвалась толпа. «Огонь и — Огонь червь! Люди сплотились, поднялись, потекли с холма. Андрей с мальчишеским восторгом глядел на свою новую паству, и это не шло ни в какое сравнение со школьными компаниями, в которых Андрей ходил лидером. Та жизнь закончилась вместе с детскими шалостями, самыми страшными из которых были побег из дома или угнанный велосипед. Здесь ждала его настоящая власть и настоящие дела, увидев, которые содрогнулся бы и сам Степан Черных. Убивший дракона сам становится им. Дразнящий шепоток Павла на миг омрачил его торжество, но Андрей лишь сильнее вонзил ногти в рану и сильно-сильно зажмурил полуослепший глаз. — Ты проиграл, слабак! — прошипел он. — Сгинь! и следом за краснопоясниками поспешил в червоный кут. Правая половина тела, та, которую задела молния, слушалась с трудом. Поэтому доковылял до избы Степана Черных последним и на подходе услышал окрики «Вон он! Держи! Убег, сука!» и засвистели по воздуху камни. Нет никого страшнее фанатиков, разочаровавшихся в своем пастыре. «Зачем тебе это?» — спросил Павел. Правый глаз пульсировал, словно кто-то внутри головы методично и медленно поворачивал его крючками. Андрей приложил ладонь к лицу, нажал пальцами века. Боль и стала тянущей и едва различимой, но по-прежнему неприятной. «Ты умер!» — продолжил гнуть свою линию Павел и шепот его окреп. «Тебя больше нет!» Я едва не спятил, когда ударила молния и придумал тебя». «Я есть», — сквозь зубы процедил Андрей, хромая к лесу, где скрылись преследователи. «И всегда был. Вспомни, как ты пытался пригласить Юльку на свиданку. Ты хотел ее, придурок. Потел и мямлил, и внутренне так завидовал мне, который мог бы подойти, и схватить ее за задницу и оттащить в ближайший подъезд». Признайся, завидовал. Павел промолчал. Молния вспорола небо, и упругая ветка едва не хлестнула по щеке. Андрей поймал ее в воздухе и в раздражении переломил. Вдалеке кричали и бесновались люди, когда-то послушные овцы, а теперь волки с одним только желанием растерзать бывшего вожака. «Когда бабка таскала тебя по шарлатанам», — продолжил Андрей, «жалел, что выжил ты, а не я». Совсем немного, подсознательно, но ведь жалел. Что сделал бы я тогда? Послал бы старую каргун нахрен с ее заговорами и ясновидящими. Тогда бы и слух сохранился. Правда. Андрей сощурился и несколько раз тряхнул головой, избавляясь от проклятого звона в ухе. Ты так иногда представлял себя мной. И когда бабка звала тебя «Паша, Паша», притворялся оглохшим. Я и был таким. Звон в ухе стал настойчивее, злее. Гроза ворчала сизым брюхом, наползая на лес. Перед глазами замельтешили кресты. Вот именно был, процедил Андрей. Да весь вышел. Он с силой рубанул раненой ладонью ближайший крест. От пальцев до локтя протянулась огненная игла, Андрей взвыл и сунул ладонь под мышку. Пропал назойливый шепот, пропали чужие образы, и правым глазом он ослеп, а левым видел. Черных стоял возле могилы деда, в очередной раз пытался вывернуться да только без толку. Удача покинула его, как раньше покинула слово. Потом Андрей заговорил, и паство ему внимало. Когда раздался выстрел, Андрей испугался. Но страх быстро прошел, а вместо него пришла уверенность. Вот миг, ради которого он все и затевал. Черных упал и, оставляя влажный след, полз к церкви. Никто не преследовал его. Все замерли, выжидая. Над кладбищем витала смерть. Андрей, вернувшийся из мира мертвых, хорошо помнил ее запах. Он чем-то напоминал запах операционной. Тогда не он. Павел очнулся под ярким светом ламп и видел людей в медицинских масках и чуял запахи крови и лекарств. Он надолго забыл о них, но вспомнил теперь снова. И как собака пошел по запаху, по кровавому следу к зеву черной церкви. Черных не успел уйти далеко. Лежал у самого порога, запрокинув окровавленное лицо. Белая рубаха стала красной и быстро темнела. Андрей нагнулся и вздрогнул. Из груди торчал деревянный наспех обструганный кол. Он был но заметил что-то еще лежащее рядом. Блокнот в кожаном переплете. Андрей поднял его с пола. Некоторые страницы оказались спрессованы от крови, на других угадывался почерк Павла. В основном имена — кое-где рисованные наброски. Жирно зачеркнутое, но все же угадываемое имя — Андрей Верниц. «Понятливый Шерлок», — усмехнулся про себя Андрей. «Знал, что встретишь меня. И убийцу раскрыл, пусть в последний момент. Только кому это теперь нужно? Повесят все на Степана, а его слово ко мне перейдет». Сложив блокнот, засунул в карман. «Пригодится». В углу шевельнулось что-то белое. Андрей распрямился, напряженно вглядываясь во тьму. Сердце взволнованно стукнуло, но сразу же успокоилось. «Ему ли мертвецу боятся привидений? Да и не призраки это. Всего лишь две напуганные девчонки». «Кис-кис», — позвал Андрей, перешагивая через труп Степана. Это кто у нас прячется, а? Молчали, забились в угол. Воздух колебался от сбивчивого дыхания. В прорехе заколоченных окон тянулись серые нити. Их было три. По одной на каждого. Андрей широко улыбнулся и сжал кулак, пытаясь поймать ближайшую. Свет скользнул по ладони и нырнул под ноги. Андрей тут же наступил на него ботинком. «Кис-кис-кис! Выходите, котятки! Я вам кое-что покажу!» Девчонка захныкала, ведьма прижала ее к себе, кольнула яростным взглядом. «Уходи», — сказала она, — «пока по-хорошему прошу». «Иначе что?» Улыбнулся Андрей и остановился у следующей нити, наискосок перекрывающий проход. «Пожалеешь», — угрожающе произнесла ведьма. «Пожалею, если не заберу слово», — ответил Андрей и махнул ребром ладони, рассекая световую нить. «Осталась последняя, третья». Девчонка уже не хныкала. Насупившись, смотрела на него из-под белесых бровей. Нос красный, опухший. Рубаха сползла с одного плеча. — Ты больше на поросенка похожа, — улыбаясь, сказал Андрей и прижал пальцем собственный нос. «Хрю — Хрю-хрю. Подойдешь сама или пустить тебя на сало? — Давай, малышка, — шепнула вдруг ведьма и легонько толкнула девочку в спину. Андрей сразу все понял. — Не смей! — вскричал он и, прыгнув вперед, дернул девчонку за руку. Она взвизгнула, вцепилась короткими пальцами в ведьми на платье. Крик получился плаксивым, детским. Но страх уже зародился в животе, и Андрей потянулся скрюченными пальцами к горлу ведьмы. «Заткни ей рот! Сейчас же!» Рука остановилась на полпути. Мышцы напряглись, но не послушались, точно какая-то сила сдерживала их. Заминка была решающей. Ведьма перехватила его за предплечье и жутко улыбнулась в лицо. «Дурак ты, подселенец! Как же я запрещу ей сказать, когда слово идет не от языка, а от сердца!» И, поведя ладонью по девчоночи и щеке, тихо добавила, «Теперь можно!» На этот раз звук пришел не с неба, а из-под земли. Глухой и резкий треск, с каким могла бы рваться плотная материя. Дощатый пол задрожал, вспучился, и Андрей повалился ничком. Падая, он увидел напряженное лицо акулины, ее плотно сомкнутые губы и подумал «откуда тогда звук?». Но чтобы произнести слово, не нужны язык и губы, как не нужны уши, чтобы его услышать. Гром волною прокатился сквозь тело. На миг Андрею Павлу показалось, что плоть отслаивается от костей точно вываренное мясо. Боли не было, только внутри зародилась щекочущая дрожь. Он попытался подняться, но снова упал, прижался щекой к шершавым доскам и четко увидел, как из отверстий на стыках поднимаются ржавые шляпки гвоздей. И сразу понял. Оттуда из темных земных хлябей пробивается наружу что-то огромное, живое, хищное. Он приподнялся на локтях. От слабости шатало, по верхней губе сочилась кровь. В щелях заколоченных окон сверкнула ослепительная вспышка и выбелила фигуры, застывшие в углу. Андрей задохнулся. У фигур не было лиц, а только огромные рты, растянутые в безмолвном крике. «Пришел час гнева моего, и кто может устоять?» Миг, и церковь снова погрузилась в темноту. Потом гулка раскатился гром. Стены задрожали, с ближайшего окна сорвались доски и грянули опол. Андрей закрылся рукавом и, сдавив зубы, пополз к порогу. Дверной проем казался светлым лоскутом на фоне выгоревших изнутри стен. Оттуда веяло предгрозовой свежестью, влажной землей, озоном. «Сбегаешь?» — засмеялся Павел. «И кто у нас трус?» В рану на ладони вошла щепа. Андрей не вскрикнул, только втянул воздух сквозь сжатые зубы и распахнул оба глаза. И увидел левым огонь и пепел, изрезанная молниями неба и раскаленный до бела столб на пустыре, а правым широкую автостраду дрожащий воздух над асфальтом, летящий из горы больше груз. Почему-то казалось очень важным успеть до того, как грохочущую фуру вынесет на разделительную полосу. Очередной удар сотряс церковь, как спичечную коробку. Перекрытия хрустнули, надломились, и что-то рухнуло совсем рядом, обдав Андрея пылью и щепками. Видение пропало, и вместо дороги и пустыря он увидел рядом с собой серое лицо Степана Черных. На приоткрытых губах коркой запеклась кровь. Стеклянные глаза смотрели строго, будто спрашивали. Ну что ж, Андрей, пробудившийся из мертвых. Стал ли ты мечом разящим, или рука твоя ослабела? Повел ли за собой стада мои? Забрал ли слово? Эх ты! Не пророк, а червь жалкий. Судьба твоя стать не спасителем, но кормом. Дрожат отвращение и злости Андрей отпихнул от себя труп, и сам быстро-быстро, как ящерица, пополз к порогу. Еще немного. Вон виднеются вросшие в могилы голбцы, и белый кнут молнии пляшет над ними. Новый толчок был такой силы, что стены церкви задрожали и хрупнули, как леденцы. Таким был удар, смявший бок отцовской легковушки. «Пожалуйста, только не снова!» Зажмурившись, Андрей вывалился в прохладу и сырость. Но даже сквозь сомкнутые веки увидел, как небо раскололось надвое. И там в прорехе сверкнула огненная нить. Она протянулась от самых туч до черного креста окаянной церкви. И крыша вспыхнула, как хворост. — Вижу, вижу! — заверещала вдруг какая-то женщина. Поднявшись с земли, она смотрела в небо, изумленно разинув рот. — Грядет архангел Уриил с дланью пламенной. Несет нам грешным божий свет. Она засмеялась, и вслед за ней двое мужчин вскинули обезумевшие лица. Отблеск огня вычерчивал на коже острые тени. «Ах, благодать! Сколь ярок свет и сколь сильна любовь божья!» Прогоревшая крыша надломилась и крест рухнул вниз, а лицо женщины перекосило. «Жжется! Жжется!» — вдруг закричала она изменившимся голосом. «Ох, ослепла!» Вскинув руки, она вонзила пальцы в глаза. Андрей отвернулся, только услышав, как воздух наполнил исполненный муки крик. Тяжело дыша ухватился за ближайший крест. Сырое дерево крошилось под рукой, перед глазами выплясывали белые змейки. — Ты слышал? — донесся со стороны простуженный мужской голос. — Слово-то на бабий крик похоже, когда ее того — на лавке. — Дурак! — ответил ему другой то баба и орет, вишь, спятила. Тебе бы только о шалавах думать. А слово, что песня ангельская, чистая и непорочная. Чья бы корова мычала, ты сам ни одной юбки не пропускал. Откуда теперь праведность взялась? А тебе откуда про бабы знать? Я слышал ты по мужской части. Я? Окрысился простуженный и ударил второго в ухо. Тот зарычал, перехватил руку, вывернул. Захрустели кости, понеслись хрипы и мат. Андрей отлепился от креста и побрел мимо могил. Ноги заплетались, цеплялись за корни надгробия. По земле ползали растерянные люди. Смеялись, срывали с себя одежду, стонали, катаясь по мху. «И я взглянул!» Бормотал сидящий на могиле мужчина, в котором Андрей признал брата Маврея. Через порванную рубашку виднелись царапины, некоторые уже кровоточили, но Маврей продолжал скрести свою грудь и говорил, говорил. — И вот конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть, и отследовал отследовал за ним. — Смерть, смерть, смерть! Бубнила молодая девушка с каждым словом, прикладываясь лбом к замшелому камню. Камень уже повлажнел от крови, и кровь текла из разбитого черепа. Дыра в нем похожа на пробитый радиатор. С него капает и капает охлаждающая жидкость. Воет, надрываясь, сирена. Мерцает проблесковый маячок. Красный — огонь, синий — молния. И я услышал одно из четырех животных. Срываясь на хрип, продолжал Маврей. Говорящее как бы громовым голосом, «Иди и смотри». И я взглянул. Он замер и уставился перед собой, широко раскрыв глаза. Андрей повернулся и похолодел. Церковь теперь была вся объята пожаром, Хрусткие стены ломались и падали, словно кто-то сминал их огромными пальцами. А на фоне огня стояла вся в белом акулина. «Взглянул», — продолжал гнусавить Маврей, «и узрел архангела Рафаила, одного из семи архангелов божиих. В одной руке у него сосутся с надобьем, в другой рыба». Акулина подняла руку и ткнула указательным пальцем вверх. И тотчас с неба, как из сита, хлынул ливень. Земля под ногами вспучилась волдырями, вода забурлила, потекла меж могилами, таща за собой лесной сор. И чьи-то невидимые руки толкнули Андрея в спину, словно подтверждая слова обезумевшего «Иди и смотри». «И я вижу целителя!» — закричала женщина, поспешно поднимаясь на ноги. Ноги путались в мокром подоле, влажные волосы липли к щекам, по которым катилась ни то вода, ни то слезы. «Зовет спаситель наш!» Она указала совсем не в ту сторону, где стояла акулина. Но Андрею и самому почудилось, что над верхушками осины лиственниц, прячась в завесе туч, прошел кто-то темный и чужой, блеснул белыми глазами и скрылся. Тучи, ускорив бег, помчались за ним — и ручьи, сбиваясь в один поток, потекли следом. Так неявно потянула и Андрея. Обвила шею невидимым арканом и дернула. — Иду! — отозвался мужчина с рибым лицом. — Иду! — эхом протянула женщина. — Не оставляй, родненький! Веди на спасение! — Веди! Люди поднимались с колен, Смеялись, оглаживали под дождем лица и перешагивали через тех, кто не мог подняться. Ливень стоял стеной. Лес шумел, трещал сзади непокоренный огонь. Гром прокатывался над головами. Люди оглохли и ослепли. И, не разбирая дороги, шли. Поскальзывались на глине, хватались за кресты и ветки друг дружку, Кто-то, вскрикнув, падал в месиво, и его тут же оттирали ногами. Андрей брел вместе со всеми, почти не соображая, куда идет. Его волю отключили, как одним щелчком рубильника отключают в доме свет. Спины, обтянутые белой тканью, сливались в двойную сплошную, и он уже понял, что... аварии не избежать. Она уже произошла, но Андрей все еще отказывался в это верить. Прижатый щекой к стеклу он скреб дверную обшивку, пытаясь нащупать кнопку блокировки, но железная коробка поймала его в капкан. Быстро дышал брат и возился рядом, видимо, тоже пытаясь освободиться. Сирена выла, в ушах стоял грохот и звон. «Вот оно, спасение наше!» — ахнула молоденькая девица и сжала на груди кулаки. Лес вывел к обрыву, Внизу текла полонь, рыбая от дождя. Над рекой уклубились тучи, то и дело озаряемые вспышками молний. Свет отражался в воде, волны блестели, как лезвия ножей. Аркан на шее сжался плотнее. Андрей захрипел и царапнул горло. Воздуха бы! Повеяло гарью. Он не видел, где занялся огонь, но чуял удушливый дым, наполняющий изнутри кабину. Стекло не поддавалось, хоть бейся в него головой. Снаружи кричали люди, что-то методично колотилось в кузов. Не то спасатели пытались пробиться к ним, не то сам Павел старался выбраться наружу. Андрей задыхался. Простреливало болью вывернутую руку. Перелом? Хрен с ним, выбраться бы живым. «Паша!» выдавил он. Стекло сразу запотело от его дыхания. «Пома... «Исцелитель привел нас к прозрению!» — закричал рыбой мужик, поворачиваясь к людям лицом. «Помните, как говорил старец? Чтобы познать силу Господа, надо познать и страдания его. Нет смерти тем, кто познал Слово божье Мы не умрем, но изменимся!» «Господь воскресит нас силою Своею!» Ответно прокричал брат Маврей. «Обетование, обещанное нам, есть жизнь вечная!» «Господь сказал, я есть воскресение и жизнь!» Вторила, целуя подвеску, рано посидевшая женщина. «Верующий в меня, если и умрет, оживет!» «И мы изменимся!» Радостно подхватила молоденькая девчонка. «Изменимся!» — эхом отозвался пожилой мужик. — Изменимся и войдем в жизнь вечную! Слава Господу! — Стойте! — истошно заорал Андрей, но толпа нахлынула, подхватила его, понесла. Небо качнулось и ухнуло вниз. В тот же миг лопнуло стекло. Вода хлынула в горло, Залила ноздри и уши. Андрей забил руками и поплавком выскочил на поверхность. Рядом с ним, отплевываясь и хрипя, кружился в водовороте брат Маврей. Глаза безумно вытаращены. На лице улыбка. Люди прыгали с обрыва, бились оберегая и их уносило течением. Духота становилась нетерпимой. Легкие жгло. Паника выворачивала нутро до тошноты. И брат сопел где-то наверху, елозил кроссовками по обшивке, проталкиваясь к спасительному выходу. «Спасен!» — прохрипел Маврей и ушел под воду. Андрея закрутила, потащила вниз. Он все еще пытался выплыть, но течение уносило его дальше к стремнине. Вздохнув, он погрузился во тьму. Собрав все силы, Андрей вцепился в толстовку брата. Тот дернулся, глухо воскликнул «Чего?» «Не уходи...» Держался крепко, тащил и тащил вниз. Павел брыкнул ногой, пытаясь вывернуться из хватки. «Пусти, там люди нас спасут!» «Нет!» Цепляясь, как обезьяна, Андрей пополз по извивающемуся брату. «Вверх!» Как ну к спасению, к жизни. По очереди, кричал кто-то снаружи. Пусть первым вылезет, потом. Не, упрямо хрипел Андрей. Страх крутился, толкал его вверх. Пальцы рвали толстовку, царапали Павловы руки, щеки, вцепились в волосы. Всхлипнув, тот пнул Андрея в грудь. «Сдурел? мы оба погибнем. Нет. Прохрипел Андрей из силы ударил брата в висок. «Только ты!» Левый глаз видел тьму, правый — огонь. «Почему?» — спросил Павел. «Мы могли бы оба спастись. Я любил тебя и хотел быть как ты. А я тебя ненавидел и мечтал, чтобы ты сдох». Их снова выбросило на поверхность. Мокрая ладонь ливня хлистала по воде, в сплошной пелене пропала обрыв леса и крыши Доброгостова. Все краски мира смешались до сплошной грязно-серой массы, и остались только вода и небо. Там, оголяя в прорехах туч круглые бока, медленно плыла чудо-рыба. Ее левый глаз, наполовину прикрытый бельмом, выискивал мертвецов. Когда в воде всплывала очередная белая рубаха, Рыба ныряла вниз и раскрывала зубастую пасть. «А теперь мы сдохнем оба!» — мысленно закричал Павел. Сделав долгий вдох, он снова погрузился в воду. «Только ты!» — отозвался Андрей. Павел очнулся от ощущения щекотки на лице. Что-то теплое струилось и струилось по щеке. Он попробовал вытереться, но не смог. Руку зажало между сиденьем и дверью. В голове гремели барабаны. The Bullet исполняли любимую композицию Андрея, а сам Андрей еще карабкался по обмякшему телу брата, проталкивал тело в окно. Но ему почему-то никто не помогал. На дороге никого не было. Ни машин, ни людей. Только у обочины стояли двое. Молодая девушка и девчонка лет десяти. У девочки были заплаканные глаза и платья старинного покроя. И хотя люди стояли достаточно далеко, Павел услышал. «Кого из них?» — спросила девушка. «Наверное, их услышал и Андрей». Закопошился, закричал срывающимся голосом. «Меня! Спасите меня!» Девочка вынула изо рта палец и покачала головой. «Нет!» — сказала она сильным звенящим голосом. «Ты злой! Возьму другого!» И ткнула обслюнявленным пальцем в Павла. Он вынырнул из воды, отплевываясь и хватая губами воздух. Легкие горели, словно их наполнили огнем. Перед глазами тоже плавали огненные круги и поворачивались к Павлу оранжевым боком. На одном из них почему-то было написано «Плод в...» Павел зажмурился и снова открыл глаза, но круг не пропал. Из ливневой завесы вынырнул котерок и закачался на волнах, боком наплывая на Павла. «Спасен!» — прохрипел он. Андрей упал, стукнувшись затылком о подголовник. Его глаза стали темными и непрозрачными, Кожа на щеке обуглилась и пошла трещинами. Он был много лет как мертв. Мертв и все равно пытался спастись. «Ты не имеешь права меня оставлять!» — прохрипел он. «Мы должны выбраться оба или оба сдохнуть! Кем ты будешь без меня? Как справишься с этим всем, скажи!» «Как-нибудь справлюсь!» — процедил Павел, и кто-то подхватил его под руки, вытаскивая из покореженной машины на дорогу. «За круг хватайся!» — кричала с катера, одетая в дождевик женщина. Ветер все равно срывал с головы капюшон, и мокрые волосы свисали красными сосульками. «Хватайся, дурак глухой!» Павел вцепился в оранжевый бок. На том конце потянули за трос, незнакомые ребята в штормовках подхватили его подмышки, втащили на борт катера со смешным названием «Плотва». Софья Кер что-то кричала, размахивала руками перед его лицом, потом расплакалась. «Я боялась, что ты умер», призналась она и принялась сбивчиво говорить. Павел кивал с дурацкой улыбкой, но смотрел сквозь нее и видел другое. Автостраду, мокрую от дождя, По ней к горизонту уходили двое. Кудрявая девушка и десятилетка в белом платье до пят. Они не оглядывались. «Верницкий!» Павел вздрогнул и вернулся в реальность. Видение пропало, а вместо девчонки перед ним стояла Софья и, держа за пуговицу с нескрываемым волнением, вглядывалась в его лицо. «Ты выглядишь просто жутко!» — вздохнула она. — И где твой слуховой аппарат? Ты слышишь меня вообще? Павел широко улыбнулся и потрепал Софью по руке. — Конечно, — ответил он. — Теперь я слышу все.